Эпилог. Сентябрь. Картер, шепчу я, пробираясь за ним. Мы тут были, зачем опять? Тут весело, улыбается Джаред, пожимая плечами. Если нас заметят, то нам хана. Джаред в своем репертуаре ему наплевать. Когда мы были тут последний раз, из охраны я видела только одного мужчину. Сейчас практически ничего не изменилось, кроме того, что поставили несколько новых каруселей, которые я сразу заметила. Но это не те изменения, которые пугают больше всего. Пробираясь по парку, я заметила уже двух мужчин в форме охраны. Вероятно, случаи с незаконными вторжениями на территорию парка участились и принесли свои плоды в виде дополнительных рабочих мест. Джаред, ничего не страшась, шагал по земле, словно он владелец, а то и больше. Иногда такая излишняя уверенность в нем пугает, но именно сегодня тот случай, когда на непонятной мне панике или страхе его ловлю я. Конечно, возможно, из-за собственного страха мне кажется, что переживает он. Парень поворачивается и улыбается, когда подводит меня к тому самому колесу. «Боишься? Ты издеваешься?» Закатываю глаза, но страх уже расползается по венам. Да, я определенно боюсь. Тогда давай поднимемся. Мы уже были там, Картер. И что? Джаред прищуривается и всматривается в мое лицо. Подожди, да ты боишься. Чушь собачья. Выпаливаю я, делая шаг вперед. Чувствую, как довольно улыбается за спиной Джаред. Да, ему снова удалось бросить мне вызов. А я снова повелась. Обратного пути нет, потому что я уже пролезла сквозь несколько перил вверх. Черт с ним, зато мне еще раз удастся посмотреть на ночной Нью-Йорк, по которому скучаю во Флориде. Это словно чувство дежавю. В прошлом году, как только я крепко хваталась за очередной выступ или деталь, перед глазами пролетала вся жизнь. И знаете что? Сейчас ничего не изменилось. Адреналин и страх бурлит по венам, пока я карабкаюсь вверх. Одно неверное движение и крах. Останавливаюсь и смотрю вниз, чтобы перевести дыхание. Земля слишком далеко. Стоит отпустить крепление и сломаю себе не только ногу и руку, но вдобавок позвоночник и шею. При хороших стечениях обстоятельств меня будут кормить ложечки до конца жизни. При плохих я откину коньки сразу, как только коснусь земли. Но в данном случае выбираю вариант под номером два. Испражняться под себя и глотать пережеванную пищу – не лучший вариант. Это клеймо бессмысленного существования, уж лучше лежать под землей. Ну и тут я не сторонник, потому что не хочу гнить в земле. Я уже давно решила, что после смерти меня должны кремировать, а пепел рассеять по ветру над океаном. Родители в шоке, но с этим ничего не поделать. Каждый раз они задают вопрос, куда будут приходить твои дети, чтобы поговорить с тобой. «На этот вопрос у меня есть ответ. Они могут вспомнить меня в любой момент. Я всегда буду рядом». «О чем задумалась?» Ехидно интересуется Джаред. «О том, что спущу тебя отсюда вниз головой». Извлю в ответ, заползая в кабину, которая на время оттянет мою скорую погибель. «Только прихватив тебя», — подмигивает он, забираясь следом. «Фыркнув, подхожу к стеклу». Нью-Йорк всегда очаровывает, я смотрю на него с этой точки второй раз, а дух захватывает так, будто вижу впервые. Огни высоток переливаются перед глазами, и тогда я завороженно застываю, смотря на любимый город, которому пропитана самой искренней любовью. Он идеальный, со всеми темными улицами, тусклыми фонарями, спешащими людьми и голом машин. Сейчас, как никогда, понимаю, что до безумия скучаю по каждому квадрату этого города. Он изменил меня, подарил кое-что больше, чем я сама. «Спасибо», — говорю я, не разрывая зрительную связь с тем, что раскрывается перед глазами. Внутром ощущаю улыбку и поворачиваю голову. На лице Джареда таинственная улыбка, которая немного удивляет. Он может быть максимально загадочным, и иногда я не знаю, стоит ли разгадывать эти тайны. Лизи, начинает он, — Джаред сует руки в карманы, а в следующую секунду он склоняется вниз, пока не приседает на одно колено. О мой бог! Не хочешь, улыбается он, начать доминировать? Если глаза не вывалятся наружу, а челюсть не отпадет, я готова двинуть ему так, что потом Джаред будет ждать меня внизу, но не совсем целый. Господи, Картер, ну что ты за придурок? Бурчу я с примесью шока и... Огорчение сама выбирала, смеется парень. Закатываю глаза и отворачиваюсь к стеклу, скрестив руки под грудью, чтобы не смотреть на его самодовольное лицо. Лизи, снова зовет Джаред. Нет, Лизи, еще раз зовет он. Очередной раз закатываю глаза и поворачиваюсь к нему с ожиданием того, что выдаст этот придурок еще. Но застываю. Сейчас в руках Джареда небольшая черная коробочка, на которую я смотрю с презрением. Он может выкинуть все, что угодно. Если там таракан или паук, то я сброшу тебя вниз, Картер. Знай, я не пожалею об этом. Открывай, улыбается он, смотря на меня с блеском в глазах. С засухой в голове и пеленой слез в глазах и дрожащими руками принимаю коробочку из его рук и пытаюсь открыть, но волнение берет верх. Я вожусь с элементарным замочком, словно это кубик-рубик. Спустя минуту он все же поддается мне, пытаюсь незаметно выдохнуть, но вряд ли это получается. Немного приоткрываю крышку и заглядываю внутрь. В ту же секунду из глаз брызгают слезы. Закрываю лицо ладонями и быстро кручу головой в разные стороны, не веря тому, что происходит. Слезы водопадом струятся по щекам, а сердце бешено колотится в груди. Казалось, будто оно вот-вот вырвется наружу к дрожащим ногам. Джаред, который все еще стоит на одном колене, смотрит на меня с волнением. «Ровно год назад ты выползла из комнаты в пижаме с фламинго и такими же тапочками. К ним вдобавок шла какашка из твоих волос на макушке, но это не важно. Я смотрел в твои глаза. Ладно, еще немного на ноги и грудь. И это тоже не важно. Это не главное». Главное то, что после этого все поменялось. Я поменялся. Все только благодаря тебе. Я люблю тебя. Всегда буду любить. Ты все, что я хотел. Хочу и буду хотеть. И я хочу, чтобы ты стала моей навсегда. Разделишь со мной одну фамилию? Хмыкнув, киваю и вытираю слезы. Да. Счастливая улыбка озаряет его лицо. Падаю к нему и обвиваю руками шею. Ровно год назад на этом месте он впервые обнял меня, но это не продлилось долго, благодаря звонку. Сейчас мы тут одни, и что произошло вновь? Чертов звонок снова отвлекает нас друг от друга, над чем мы смеемся. Ты хренов мудак, Том, приняв вызов, сообщает Джаред. Пока он отвечает на вопросы Тома, я стараюсь утереть слезы, но кажется, они решили не останавливаться. Многие скажут «Вы еще молоды, это юношеский максимализм». Нет, я всегда считала подобное мнение абсолютным бредом. Можно прожить с человеком десятки лет, после чего поставить подписи на листочке и через неделю проснуться с мыслью, что этот человек вовсе не для вас. Вы слишком разные. Но еще можно встретить человека, пожениться, зная друг друга пару недель, и прожить в счастливом браке до конца своих дней. В этом и есть вся жизнь. Она непредсказуема. Я уверена в том, чего хочу. А мое желание только одно – разделить с ним жизнь, каждую ее минуту. Он моя опора, поддержка, мой лучший друг и мой придурок, черт бы его побрал. Он есть я. Мне плевать, что было до и что будет после. Мне плевать, какие трудности приготовила для нас жизнь. Мы пройдем огонь и воду вместе, держа друг друга за руку.